Глава вторая. День выдался ясным. Мартовское солнце пригревало так, что хотелось снять куртки. Саша предвкушала встречу с платьем, которое могло принадлежать повешенной ведьме. Новое приключение обещало быть интересным. «Где эта деревня, Ларри?» Ее больше не существует, она исчезла». «Как исчезла?» «О, ничего мистического!» — рассмеялся Лапо. Как исчезают другие деревни? Люди уезжают, место пустеет, потом окончательно разрушается. В случае с Лари все произошло довольно быстро. Долина Дьявола добралась до него своим адским огнем. Час от часу не легче. Что такое Долина Дьявола? Валле-дель-Дьяволо. -э Находится недалеко от Пизы. Сегодня там все застроено турбинами электростанций. Отвратительное зрелище. Но небольшая природная часть осталась. Из-за вулканической зоны там происходят постоянные утечки пара из-под земли и возникли бассейны кипящей грязи, где пар вырывается на поверхность. Это место облюбовали еще и этруски, и в археологической зоне можно увидеть Ильбаньо, их древний термальный комплекс, посвященный божествам-целителям. А еще Лапу округлил глаза и понизил голос. Там пахнет серой, точно как в преисподней. Представляю картину. А мы туда поедем? Знаешь, я не любитель прогулок, там, где в любой момент тебя может поглотить кипящий котел. Саша передернулась. Они действительно могут поглотить эти воронки? Конечно. Надеюсь, ты уже не собираешься на экскурсию. У меня предложение получше. После встречи мы вернемся домой и приведем себя в порядок. Вечером в музее благотворительный вечер. Мы приглашены, так что есть повод надеть вечернее платье. И что мы надеемся узнать на вечере? Тебя на такие мероприятия обычно не загонишь? Надеюсь, немного больше о человеке, который пожертвовал экспонаты. Твоя подруга и все мои знакомые описывают его как «колоритного». Он твоя отправная точка. «Колоритный в каком смысле?» Почему все улыбаются и не хотят объяснить? В смысле эксцентричный. Музей располагался в старинном палаццо прямо на центральной площади сан Джиминьяно. Саша не раз уже здесь побывала и сегодня уверенно вошла в старинные двери. Экспонаты ее не впечатляли. Казались игрушечными. Даже одинокая виселица в садике не пугала. «Принц?» Директор склонился в вежливом поклоне потом чмокнул в воздуху Сашиной руки. Принцесса, ваш визит честь для нас. Зовите меня просто Якопа, моя жена Алессандра. Директор дотторе вежливое обращение к лицам с высшим образованием в Италии. Савини был привлекательным мужчиной лет около 50, спортивный, чисто выбритый, слегка загорелый в начале марта. Безупречный костюм Твидовый пиджак и шерстяные брюки со складкой, которой можно резать хлеб. Он выглядел английским джентльменом, а не директором провинциального итальянского музея. Ваша знакомая синьора Малинари уже здесь, осматривает платье. Сразу пройдем к ней. Директор Савини повел их в служебное помещение по старинной кованной лестнице. Они поднялись на второй этаж и вошли в небольшой кабинет большую часть которого занимал стол, покрытый белоснежной тканью. На ткани лежало платье, совсем не похожее на пышные наряды благородных дам великого герцогства Тосканского. Синее, в крупную клетку, хотя и клеткой не назовешь, просто перекрещивались линии. Без рукавов, обрезанное на предплечье. Из вырезов выпущены длинные, собранные валанами рукава рубашки. то ли кремовые тули пожелтевшие от времени. Такая же светлая нижняя юбка виднелась в разрезах. Симона выпрямилась, откидывая назад копну кудрявых черных волос, потянулась традиционно чмокнуть воздуху щеки. Привет, а вот и вы. Уже можешь что-то рассказать? Что-то могу. Позволь мне объяснить, что я делаю. В таких случаях прежде всего оценивают состояние вещей в целом. Затем аккуратно удаляют поверхностное загрязнение, пыль, ворс и тому подобное. Я использую обычный пылесос на самой низкой скорости. Следующим шагом будет исследование пятен, разрывов, заражения насекомыми, плесени. Повреждения обычно стабилизируются, а не ремонтируются. Почему? Удаление пятен зависит от многих факторов, это всегда субъективно. Значимость складок, пятен, разрывов и грязи оценивается в свете того, что мы называем «истинной природой ткани», то есть его истории и контекста. Удаление пятен — необратимый процесс. Если это платье принадлежало к Делари, де Лари, пятна и места ремонта будут иметь историческое значение. — Часть истории, понимаю, — кивнула Саша и чуть не добавила. «И сенсационный розыгрыш. Платье ведьмы. Даже смешно. На этом от ее услуг точно отказались бы». «Это же хлопок?» — спросил директор. «Ситец. Ткань с простым плетением. Грубее муслина. Сделанная из неотбеленного хлопка, не полностью обработанного. Видите здесь?» Симона откинула часть ткани и указала на небольшие неровности в плетении. Типично для того периода. Ничего примечательного, за исключением пятен, конечно. Она открыла еще одну часть, обнажив большую часть юбки. У Саши перехватило дыхание. Передняя часть юбки была покрыта большими полосами того, что выглядело очень похожим на старые пятна крови. Разрыв ткани около подола был почти невидимо зашит. Она наклонилась поближе чтобы рассмотреть повреждения. «Ремонт был сделан примерно в то время», — сказала Симона. «Заставляет задуматься, правда? Почему такое платье сохранилось?» То, что издали казалось обычным белым воротником, на самом деле сделано из замысловатого кружева с узором из цветов и листьев, сотканного из нитей, тонких, как паутина. «Как странно!» Платье выглядит тонкой работой, но Костанца была простой женщиной. Говорили, что она внебрачная дочь флорентийского аристократа и швеи. Это многое объясняет. Мать могла передать ей умение, и мы не знаем ничего о ее семье. Возможно, у нее была сестра швия. То есть ты готова признать, что это платье Костанцы? Конечно, нет. Пока нет. Это просто возможное объяснение и я не определю владельца только эпоху. «Вам пожертвовал это платье благотворитель, верно?» — обратилась Саша к директору. «Вы можете рассказать что-то о сеньоре Пикола Джонни?» «Интересный персонаж, мягко говоря. Но давайте отложим этот вопрос до вечера, когда вы сами с ним познакомитесь». «Конечно», — вежливо улыбнулся Лапу и бросил многозначительный взгляд на жену. «Странно». Что за тайна окружает этого сеньора? Почему никто не хочет о нем говорить? «Боюсь, мне пора идти», — директор сделал приглашающий жест, явно не желая оставлять Сашу и Лапу в кабинете с Симоной. «У вас будет достаточно времени, чтобы позже вновь осмотреть платье и коллекцию предметов, найденных вместе с ним. Если платье подлинное, оно будет выставлено вместе с пятнами крови на манекене, когда откроется выставка. «Очень драматично», — сказал Лапу. «Мы надеемся на это», — не заметил иронии директор.